«Эдвин, та, твоя очередь!» Герман буквально ворвался в кабинет, хлопая в ладоши и дрожа от холода. «Женщины!» — сказал он. «Пять галлонов бензина, пинта отборного масла, и не мог бы я проверить еще шины и аккумулятор?» Он фыркнул. «Шины? Я не возражаю. Но разве она не могла оставить в покое хотя бы аккумулятор до рассвета?» «Сервис», — мягко напомнил Онсло, — «сервис с милой улыбкой при любых обстоятельствах. И, пожалуйста, получайте щедрые чаевые. Согласись, довольно простая формула успеха». «Ни за что в жизни». Герман вытянул перепачканные сажей к раскрытой дверце маленькой печки в углу комнаты. Вместе с Онсло они представляли собой довольно сплоченный ночной коллективчик автосервиса «Акме» это была достаточно приятная работа и в предрассветные часы делать было почти нечего кроме как сидеть в офисе и ждать когда какой нибудь застрявший автомобилист позовет на помощь или обслужить пару другую машин едущих по срочным делам ночью есть что нибудь интересное и он устало кивнул на свежую но изрядно потрепанную газету в руках холмслу не так уж и много Пара ограблений, убийства и еще несколько довольно странных исчезновений. Он, слово еще раз, аккуратно перелистал газету. Его интеллектуальное худое лицо украшали тяжелые старомодные очки, а взгляд был сосредоточен на колонке с криминальной хроникой. «Вот признайся, ты когда-нибудь задумывался об этом?» «Ограбление?» Согревшись, Герман сел и закурил сигарету. Физически он был полной противоположностью «Онслу», будучи крупным и румяным, в то время как его собеседник был худым и бледным. Он сделал грациозный жест сигаретой. «Такие места, как наш автосервис, не подвержены этому. Эти очипенцы обычно выбирают техстанции с одним рабочим, чтобы грабить». «Не, не ограбление», — сказал «Онслу», — «исчезновение». Он сложил газету и заговорщически наклонился вперед». «Знаешь ли ты, что каждый год исчезает 12 тысяч человек? Я не имею в виду, что они сбегают от своих семей, накопленных проблем или полностью забивают на работу. Они буквально исчезают». И он изящно, как фокусник, щелкнул пальцами. «Просто так». «На все должна быть своя причина», – спокойно сказал Герман. Он не очень любил читать, и устал от радио, так что спор с Онслоу был самым лучшим способом скоротать время, какой только можно было придумать. Я тоже приготовил кое-что интересное, чтобы рассказать Мэри за завтраком. «А вот нет, без причины», – сказал многозначительно Онслоу, – «вообще без всякой причины». Онслоу вдруг проникся особой теплотой к очерченной теме разговора. «Можно ли предположить?» Что это возможно в нашей цивилизации с социальным обеспечением, с полицией, с корпулезной бумажной работой, проверяющей регистрирующей каждого человека. Но это действительно так. Люди толпами бесследно исчезают и их больше никогда не находят. И это факт, от которого никуда не деться. «Я в этом не сомневаюсь», — усмехнулся Герман. «Были времена, когда мне тоже очень хотелось совершить долгую прогулку в один конец. Это еще ничего не значит!» «Ты не понимаешь», — разгорячился он слов. «Я не говорю тебе о людях, которые явно решили сбежать. Такие люди упаковывают сумку, забирают свои деньги из банка, делают некоторые приготовления перед отъездом. Большинство из них легко найти». Все они могли бы быть найдены, если кто-нибудь был достаточно заинтересован в этом. Я же говорю о тайнах, о людях, которые исчезают без всякой причины и вообще не строят никаких планов. Он задумчиво покачал головой. Иногда это меня довольно сильно беспокоит. Ха, может быть, их подхватило что-то в летающей тарелке? Гемон снова широко ухмыльнулся, он не мог принимать заявление, он слову всерьез. И хотя он не сомневался, что такие вещи реально происходят, потому что его напарник никогда не фантазировал понапрасну, он просто не мог этого принять. И он постарался сменить тему разговора. «Слушай, я думал о том, что ты мне сказал прошлой ночью. Ну, знаешь, эта штука с путешествиями во времени». «А, в чем парадокс?» Он снова улыбнулся. «Так ты с этим разобрался?» «Я так думаю». Герман нахмурился, чтобы расшевелить свою память. Они с Мэри потратили пару часов на решение этой задачки, прежде чем он лег спать. «Если человек изобретает машину времени, – осторожно сказал он, – а затем возвращается, чтобы убить своего дедушку, когда был мальчиком, тогда он не мог родиться, не так ли?» «Вряд ли». Утвердительно кивнул он слово, внимательно следя за логикой Германа. Тогда, если бы он не родился, он вообще не смог бы изобрести машину времени. Но если бы он этого не изобрел, он не смог бы убить своего дедушку. Так что он все равно родился бы. Герман облегченно вдохнул, видя по глазам уонслу, что идет в правильном направлении, и закончил на выдохе. Значит... «Он вообще не убивал своего дедушку, правильно?» Он с тревогой посмотрел на собеседника. Скажем так, достаточно близко к истине. Он слаузнал, что лучше не вдаваться в подробности. И, помолчав, пояснил. Если бы он родился, то его дедушку не могли убить, когда он был мальчиком. Так что все эти разговоры о возвращении и убийстве старика на самом деле не имеют к этому никакого отношения. «Это практически то же, что я и сказал», – немного приврал Герман. Мэри пыталась навязать мне иные решения, но в конце концов я заставил ее увидеть правильный ответ. Он заколебался. «Есть еще что-нибудь?» «Парадоксы?» – он, словом, выглядел удивленным. «Конечно, если тебе интересно». «Конечно, мне интересно». Герман окинул взглядом окна офиса, в который едва пробивался свет уличного фонаря, освещая дорогу, уходящую вверх по холму. Ночка была еще та. Холодная, сырая, дождливая, в чем-то по-своему очень несчастливая. Ночь, которую большинство людей предпочли бы провести дома в теплой постели. Казалось, в ней все исчезало или почти всё, или могло исчезнуть запеленной непроницаемого для взгляда мощного дождя. «Это ничуть не хуже, чем читать книгу или слушать радио. Во всяком случае, тема нашей беседы, мне кажется, довольно интересной», – произнёс Герман. «А вот как насчёт этого?» – интригующий произнёс Солнцлоу, взял сигарету из пачки, лежащей на столе, и придвинулся поближе к печке. Один древнегреческий философ, Зенон, додумался вот о чем, и, пожалуй, у него получилась одна из самых замысловатых опорий на сегодняшний день. Так вот, однажды Ахилл... «Это тот самый Ахилл?» – переспросил Герман. «Из древнегреческих?» «Думаю, да. Не перебивай». Немного грубо попросил он слову и продолжил. Однажды Ахилл собрался поучаствовать в гонках с черепах. Черепаху поместили посередине отмеренной полосы. Отмечу, что в этой истории совсем не важно, какой она была длины. И Ахилл встал на стартовой линии. У тебя уже сложилось предварительное мнение? Конечно, это проще пареной репой. Черепахе была дана большая фора. Позволь мне все же продолжить, сказал он словом. Это было ровно на полпути вниз по этой самой отмеренной полосе. Итак, представь. Пистолет выстрелил, и гонка началась. Теперь, прежде чем Ахилл смог догнать черепаху, ему пришлось преодолеть половину расстояния между ними. Правильно ведь? Герман нахмурил брови, лихорадочно ища подвохов уже сказанным. И затем, согласно кивнул. «Все верно. Он должен был достичь промежуточной отметки между ними». «Да. Но к тому времени, когда он достиг этой самой отметки на полпути...» Черепаха то продвинулась немного дальше, так что Ахиллесу пришлось преодолеть уже половину этого расстояния. К тому времени черепаха продвинулась еще дальше, так что Ахиллу пришлось преодолеть половину нового расстояния, а затем половину следующего и так далее. Он слово откинулся назад и торжествующе вопросил, «А теперь скажи-ка мне, как Ахилл вообще?» «Смог догнать черепаху». А -а -а. Герман выглядел несколько озадаченным. «Думаю, смог бы ее догнать, все время ускоряясь. Не вижу ничего особенного в этой, как ты ее назвал, опории», напомнил он слов. «Опории? Разве нет?» Он слов потянулся за бумагой и карандашом. «Посмотри на это с другой стороны». Он сделал быстрые наброски. Сначала Ахилл должен был преодолеть половину первой дистанции, затем половину второй, затем третьей и все остальные половины. Посмотри на это с такой точки зрения, что он на самом деле никогда не смог бы ее догнать, потому что каким бы коротким не было расстояние между ними, ему пришлось бы всегда преодолевать очередную его половину. К тому времени когда черепаха двигалась еще дальше. Понятно, мрачно сказал Герман. Это был единственный раз, когда он бы не смог покорить жену своим непревзойденным интеллектом. Негоже было тащить домой задачку, на которую сам не знал ответа. Он, словно, наконец жарился над ней. На самом деле, на данный момент никто в мире не знает правильного ответа. Говорят, что это можно решить с помощью алгебры, но точно не скажу как. Простой же ответ заключается в том, что Ахилл вовсе не мчался, чтобы догнать черепаху. Он на самом деле бежал к точке за финишной чертой. Таким образом, все, что ему нужно было сделать, это преодолеть всю серию уменьшающихся половинок расстояний. И поэтому, естественно, он бы выиграл без всяких раздумий. «Конечно!» – сказал Герман с облегчением. «Трюк зависит от того, с какой стороны ты на это смотришь». Он взглянул на часы, затем через окна. По дороге проехала машина, притормозила и свернула во двор круглосуточного ресторана фастфуда несколькими сотнями футов ниже. Онслу, который вдруг направился к двери, когда услышал звук замедляющейся машины, хмыкнул и, вернувшись к плите, продолжил разогревать еду. Герман включил радио. Послушал, как полусонный диск «Жокей» объявляет следующую песню, а затем переключил на другую станцию, где прогноз погоды не сулил ничего хорошего в ближайшие дни. Ну хорошо. А еще что-нибудь подкинь в таком роде, попросил он напарника. Еще парадокса в этом же духе. Он, слово, выглядел задумчивым, перебирая в памяти достойные примеры. «Хорошо. Ты слышал что-нибудь о так называемом обратном счете?» «Не. Давай-ка расскажи мне», — попросил Герман, устраиваясь поудобнее в глубоком кожаном кресле. «Три пацана заходят в ресторан перекусить», — сказал он слов. «Общий счет за обед доходит до тридцати единиц». «Единиц?» — переспросил Герман, думая, что ослышался. «Доллары, фунты, франки». Неважно, как вы назовете единицу измерения в этой загадке. Но пусть будут, скажем, доллары. Менеджер ресторана, после того, как счет был оплачен, обнаруживает, что пацаны на самом деле переплатили на 5 долларов. Он отдает 5 долларов официанту, чтобы тот вернул деньги посетителям. Официант, будучи нечестным на руку, Понимает, что 5 на 3 не делится и дает каждому из трех мужчин по одному доллару, а оставшиеся два присваивает себе. Он слову, театрально взмахнул сигаретой. Теперь получается, что каждый из мужчин заплатил по 9 доллара за свою еду. 3 девятки – 27. Официант оставил себе 2 доллара. 27 2 29. Где второй доллар? «Подожди минутку!» Герман нахмурился. Его губы шевелились, когда он думал. «И каков же ответ?» «Если честно, не знаю». Он с сел и наклонился вперед. Они вручили менеджеру ресторана 30 баксов. Он оставил себе 25 и дал официанту 5. «Следи внимательно!» «Все еще 30!» Официант вернул пацанам по одному. То есть 3 бакса вернул но жульничал и оставил себе два бакса. Получается 5, и у менеджера еще 25. Все еще суммарно 30. Но парни вошли в ресторан с 30 долларами, по 10 у каждого. Они выходят с одним долларом каждый, так что они, должно быть, потратили 27 на троих. Если бы они догадались, что официант их грабит, все, что они могли бы вернуть, Это те самые два доллара, которые официант забрал себе. Так что мы все равно получаем 29 вместо 30. Он резко встал, когда машина со свистом въехала в отбор перед насосом. «Ты пока хорошенько и сказанное, а я буду обслуживать этого залетного», исходительно предложил он слово. Машина была новенькая только что с фордовского конвейера. И клиент испытывал к ней буквально те же чувства, что и мать к своему ребенку. Он настоял на том, чтобы он слову проверил масло, потребовал другую марку из запечатанной банки, подозрительно посмотрел на датчик насоса, попросил проверить его шины и аккумулятор, а затем внезапно выживал проверить зажигание. К тому времени, как Онслоу закончил обслуживать клиента, он посинел от холода и был в таком упадническом настроении, что крайне сожалел об уходе лошади из повседневной жизни американцев как средство передвижения. Герман поднял глаза на Онслоу с того места, где сидел. Перед ним лежал исписанный лист бумаги. Он нахмурился, наморщив лоб. «Я не понимаю, куда делся Бакс», – жалобно сказал он. Никто не понимает. Он, словом, немного поёжился, греясь у печки. Можно подумать, что у этого паренька нет дел поважнее, чем куча стали и резины. Он энергично потёр ладони друг от друга. Проверка зажигания в три часа ночи. В следующий раз он, наверное, захочет ночью помыть машину и отполировать кузов. Формула успеха. Ехидно напомнил Герман. Сервис даже для особо нервных и придирчивых. И держи карман шире для чаевых. Иди... К черту, безлобно выругался он слову. На улице довольно тепло, судя по тому, что мне говорит радио, мягко сказал Герман. Потом Хмуро уставился на свой лист бумаги. Я поработал над тем, что ты сказал. Я все еще не могу этого понять. Если вы посчитаете деньги, которые есть у мужчин, то получите на 2 доллара больше, если нет, то на 1 доллар меньше. 27 они заплатили, 3 у них есть, два у официанта. Он слову кивнул. «32 единицы вместо 30. Я же говорил тебе, что это был хороший пример». Герман растерянно моргнул. Он немного устал и был сильно раздражен своей неспособностью решить такую, на первый взгляд, пустяковую задачку. Зачем было использовать в этой задачке единицы измерения? Почему не простые обычные доллары? «Дело в том, что это сработало бы в любой валюте», – мягко сказал он слово. «Я имею в виду этот продукт. Или вообще с любым схожим объектом». «С людьми, например». «Людьми?» Герман скомкал лист бумаги и отшвернул в корзину для мусора. «Ты это серьёзно?» Вместо ответа он, слову, взял свою газету и открыл её на той самой криминальной колонке, посвящённой последним исчезновениям. Он постучал длинным указательным пальцем прямо по заголовку. «А почему нет?» «Люди – это такие же единицы, как и гипотетические доллары, о которых мы говорили. Если вы можете потерять доллар, передавая его из рук в руки, почему бы не потеряться точно так же какому-нибудь человеку?» «Вот именно, из рук в руки», – проницательно отметил Герман. «Ведь ты же не оборачиваешься в толпе таким образом?» «Может быть и нет, но они все равно двигаются». Он, слову, прислушался к гудению очередной приближающейся машины. Шум за окном поднялся, достиг пика и упал до нуля, когда машина уехала далеко в ночь. Люди все время в движении. За рулем, пешком, метро, в поездах, самолетах, лодках. Они все время переезжают с одного места на другое. Он взял газету и взглянул на нее. Точно так же, как те самые доллары в Продуксе. «Да ты с ума сошел», – Герман фыркнул. «Это совсем не одно и то же». «Нет», – он слову, пожал плечами, – «прими в этой истории доллар за единицу измерения, или назови здесь той же самой единицей обычного человека, и у тебя получится абсолютно то же самое». «Оборачиваете их так или иначе, они все равно остаются одним и тем же субъектом данной задачки. И если доллар может затеряться в повседневной суматохе событий, то почему это не может быть человек?» «Люди так не исчезают», – запротестовал Герман. Он вздрогнул, когда он, слово выразительно, протянул ему газету. «Они не могут. Это совсем другое. Но они это делают». Он, словом, улыбнулся и достал еще одну сигарету из пачки Германа. Он закурил и выдохнул огромное облако дыма. «Не помню, рассказывал тебе или нет, но однажды я работал в бюро находок. Вот ты не поверишь, что люди теряют зонтики, портфели, свертки, книги, всякие вещи. Я и сам кое-что потерял», – оживился Герман. «Любой может забыть посылку, книгу или что-нибудь подобное». «Конечно, но это еще не все». Он уставился в окно офиса, как бы припоминая. А как насчет вставных зубов, искусственных ног, искусственных глаз, пары костылей, медицинских конструкций и тому подобного? Скажи мне, как может человек потерять свои вставные зубы? Это не то, что вы носите с собой в руке или в кармане. То же самое с искусственными ногами или глазами. И все эти предметы неаккуратно завернутые. А ведь помните, мы обычно теряли их так же, как и находили. Наши потери». Он посмотрел на Германа. «Вы когда-нибудь видели человека, разгуливающего с искусственной ногой под мышкой по улице?» «Нет, насколько я могу припомнить». «Конечно. Ты этого не можешь вспомнить. И зубы ты носишь ставные, Герман. Что ты с ними делаешь?» «Бог сделал такое», – как бы оправдываясь, сказал Герман. «Ну, держу их у себя во рту, что же еще?» Вот что я имею в виду. И все же, ты бы сильно удивился количеством зубных протезов, которые каждую неделю сдаются в бюро находок. Он слово покачал головой. Разве это не заставляет тебя задуматься? Только не меня, сказал Герман. Я не склонен к такого рода ассоциациям. Он, слово задумчиво повернулся к окну и выпустил дым в свое отражение. Двенадцать тысяч в год. И это только в одной стране. Никто не знает, сколько людей исчезает по всему миру. И люди все время переезжают из одного места в другое и обратно. Из страны в страну, из штата в штат, из города в город, даже из дома в офис. Все движется точно так же, как доллары в том самом парадоксе. Герман не ответил. Он почему-то вспомнил о младшем брате Мэри, который уехал в Корею. Он был объявлен пропавшим без вести, не убитым, даже не считавшимся убитым, просто пропавшим без вести. В то время Герману это не показалось странным, но теперь он не мог выбросить это из головы. «Может быть, от людей остаются только искусственные элементы, когда они спонтанно исчезают», – задумчиво сказал он слово. «Человек растворяется в никуда, в этой сумасшедшей сутолоке, и его зубы, очки или искусственная нога просто падают на мостовую». «Но куда они тогда исчезают?» – Герман все еще думал о Корее. «Куда девается пропавший доллар?» – он, слово пожал плечами. «Никто не знает, куда они деваются». Может быть, они все еще где-то бродят, не зная, кто они такие. Или, может быть, они просто исчезают, как будто их никогда и не было. Он уронил окурок на пол и наступил на него. И это может произойти в любое время. Вы можете уйти на работу и никогда туда не попасть, или отправиться домой, или вниз по улице и никогда не прийти. Вы бы сделали только один лишний ход, или, может быть, просто сделали шаг в неправильном направлении. Кто знает, и вдруг просто исчезните. «Признайся, ты шутишь», – раздраженно сказал Герман. «Ты все это выдумал, чтобы скоротать время, так ли?» Он, слову, уставился на него, затем взял газету. «Конечно», – сказал он, – «я только что это все придумал. Просто пройтись по улице и навсегда исчезнуть». Герман задумчиво покачал головой, все еще переваривая сказанное коллегой. «С ума сойти!» «Но ты же всё это выдумал, не так ли?» и «Именно это то, что я и сказал». Он снова опять взглянул на часы. «Уже близится рассвет. Как насчёт кофе? Думаю, мы уже заслужили горячего кофейку». Идти по дороге к кафе было ежедневной настоящей привилегией Германа и, пожалуй, единственной на данной работе. Ведь кто-то должен был стоять у телефона и насосов, так что они не могли пойти оба. Обычно он с нетерпением ждал этого поручения». На этот раз, однако, он не пошевелился. «Ты, сегодня твоя очередь сходить за кофе», — сказал он, запинаясь. Мурашки божьими коровками прошлись по его спине. За окном медленно-медленно проезжала машина, за рулем которой никого не было. Сигарета тихонько выпала из его рта.